Четвёртое. Поощрение отбивает желание идти на риск. Иногда поощрения повышают вероятность того, что мы станем действовать в соответствии с желаниями другого. Но одновременно происходит и ещё нечто важное, на что мы часто не обращаем внимания. Получая поощрение или рассчитывая на них, мы делаем то, чего от нас ждут, но по-другому, не как обычно. Начнём с того, что когда нами начинают управлять с помощью вознаграждений, фокус нашего внимания чаще всего серьёзно сужается по сравнению с аналогичными ситуациями, в которых никаких поощрений нам не обещают. Мы почти перестаём замечать или запоминать то, что не имеет прямого отношения к нынешней деятельности. Например, вам вручили пачку каталожных карточек, на каждой из которых напечатано одно слово, причём карточки все разного цвета, а слова не повторяются. Вам обещают приз, если вы запомните все слова, и вот вы начинаете их учить. Закончив, вы демонстрируете, что смогли запомнить, и внезапно вас просят вспомнить, какого цвета была карточка с тем или иным словом. Наверняка ваш результат будет гораздо ниже, чем у того, кто выполнял то же задание, но на приз не рассчитывал. Исследователи называют подобное попутное усвоение знаний непреднамеренным научением. Использование поощрений неизбежно этому препятствует. И причина, по которой это происходит, будет даже более важной, чем само это явление. Базовый принцип можно сформулировать так: когда мы работаем за награду, мы делаем только то, что требуется и не больше. То есть мы не просто менее склонны замечать то, что не относится к заданию напрямую. Во время работы мы реже искушаем судьбу, менее охотно рассматриваем альтернативные возможности и не пробуем подходы, которые не гарантируют результата. Мы всеми силами избегаем риска, так как от нас не требуется тестировать новые идеи. Нам важно сделать дело и получить награду. Одна из групп исследователей пришла к выводу, что когда нас мотивируют поощрением, на первый план выходят такие параметры, как предсказуемость и простота, ведь мы нацелены на то, чтобы быстрее сделать работу и получить желаемое. Другой психолог выразился ещё короче. Поощрение убивает любопытство. Это название статьи, опубликованной покойным ныне Джоном Кондри еще в 1997 году. В другом тексте он и его коллега замечают, что этап исследований, не предполагающий полной концентрации на конечной цели, не только естественен, но и стимулирует работу, то есть необходим для обучения и выработки решений. Это не значит, что нельзя заставить человека идти на определенный риск, если обещать ему награду в случае успеха. В спортивном и бизнес-разделе любой газеты полная история о том, как люди рискуют деньгами в надежде заработать ещё больше. Но посмотрите, насколько узко мы понимаем в таких случаях рискованное поведение. Во-первых, все азартные игроки стремятся максимизировать выигрыш за счёт минимизации риска. Они не делают ставок, пока тщательно не изучат лошадей, участвующих в бегах, или динамику курса акций на бирже. И чем важнее для них выигрыш, тем больше определённости они стремятся, даже если рота их деятельности в принципе не предполагает никакой определённости. Во-вторых, сфера деятельности азартных игроков такова, что сама природа риска, а иногда и его величина определена достаточно ясно. Они не пытаются решить задачу по-новому, делая ставку на наиболее вероятный исход, они, как это ни парадоксально, стремятся избежать неопределённости. Надеясь получить награду или приз, человек никогда не пойдёт на риск, связанный с исследованием новых возможностей или вариантов решения задачи. Как правило, в такой ситуации все мы стараемся руководствоваться здравым смыслом и поменьше рассуждать, что полностью противоречит принципам творческого подхода. Тереза Амабайл, специализирующаяся на этой теме, иллюстрирует этот тезис на примере крысы, которую бихевиористы поместили в лабиринт и ждут, чтобы она нашла спрятанный там сыр. Крысы не тратят времени на размышления, какой путь выбрать, и не пытаются идти тем маршрутом, где запах сыра слабее, в надежде, что так удастся срезать и быстрее добраться до цели. Она просто несётся вперёд туда, где, как она надеется, её ждёт угощение. Самый безопасный, надёжный и быстрый путь из лабиринта это и самый протоптанный и очевидный, заключает амабайл. Чем упорнее работа над поставленной задачей, тем меньше вероятности, что будут хотя бы опробованы творческие подходы к решению. Ожидание награды заставляет нас смотреть на предстоящее дело крайне узко, и это, по мнению Амобел, не может не беспокоить, ведь именно внимание к тем аспектам задачи, которые на первый взгляд могут показаться неважными, и есть основной элемент творчества. Непреднамеренные научения могут быть важнейшим результатом работы над проблемой. А что если сделать творческий подход неотъемлемой частью рабочего процесса? Если разрешить людям ради получения награды делать всё, что они считают нужным, разве они не смогут подойти к решению задачи творчески, если потребуется? Бари Шварц приходит к выводу, что тут, к сожалению, не всё так просто. Он безуспешно пытался с помощью поощрений заставить голубей стучать клювом не в том ритме, к которому они привыкли, и увидел, что птицы способны менять ритм, но лишь случайным образом. И проблема не в том, что голуби недостаточно сообразительны, Тут дело именно в природе системы поощрений. Мы должны сформулировать конкретный перечень параметров, которым новое поведение должно удовлетворять, и затем предлагать награду при условии, что эти и только эти параметры будут соблюдаться. Но так мы ни за что не добьёмся нестандартного творческого поведения. Шварц переключился на эксперименты с людьми и более сложными задачами. Смотрите главу 3. Он обнаружил, что иногда поощрения стимулируют стереотипное или повторяющееся поведение. И действительно, если человек нашёл надёжный способ получения награды, зачем ему искать новые подходы? Это было бы просто глупо. К сожалению, Шварц заметил также, что когда нас награждают за какие-то действия, мы начинаем заметно менее творчески подходить к делу, причём даже в решении совершенно других проблем. Почему? Поощрение стимулирует повторение действий, которые обеспечили успех в прошлом. И отчасти это объясняется тем, что смыслом деятельности становится не достижение какой-то цели, а повторное получение поощрения. Хороший учёный, бихевиорист или нет, должен быть готов к отрицательным результатам и даже радоваться им. Только анализируя события, которые привели к тем или иным результатам, а также те, что не дали их в итоге, мы можем понять, что собственно происходит и почему. Шварц замечает, что люди, работающие за награду, не готовы рисковать и получать отрицательный результат. Они хотят как можно быстрее и чаще иметь положительный. Разумеется, эта закономерность оказывает серьёзное влияние не только на то, как строится учебная программа, например, студентов-физиков, но и в целом на организацию работы в профессиональной и учебной среде, где мы стремимся заставить людей думать. Впрочем, не вполне верно утверждать, что когда мы рассчитываем получить награду за работу, мы стремимся исключительно к быстрому и повторяющемуся успеху. В реальности дела обстоят даже хуже. Наша цель заключается не в том, чтобы во всём добиваться успеха, то есть делать работу хорошо, а в том, чтобы добиваться успеха именно в получении награды. Если бы была возможность, не прилагая усилий, получить обещанное, мы бы тут же бросили что-то делать. Курт Левин пришёл к этому выводу ещё в 1930-х. Двое других исследователей подтвердили эту же гипотезу экспериментально в 1980-х. И напротив, с точки зрения того, кто распределяет поощрения, основной целью манипуляций поведением объекта должно быть обеспечение максимального изменения поведения ценой минимальных издержек, как это сформулировали два сторонника жетонной системы вознаграждения. То есть при распределении поощрений У получающего и предлагающего возникают конфликтующие между собой цели. И это важно учитывать при анализе влияния поощрений на отношения между этими двумя людьми. Эффект Зингарник, описанный ещё в 1920-х, связан с тем, что человек стремится закончить незавершённые дела. Но Кеннет Макгроу и Джерини Сиала обнаружили, что если человек получает вознаграждение за работу над задачей до того, как полностью её завершит, в их случае это было решение головоломки. Он бросает эту деятельность с большей вероятностью, чем те, кто награды не получал. Если мы в большинстве случаев в задаче справляемся, то лишь потому, что без этого нам не получить приз. Но и в этом случае мы бы предпочли взяться за более лёгкую задачу, если бы этого было достаточно для получения награды. Как минимум 10 исследований подтверждают это. И дошкольники, которым в качестве поощрения обещают игрушку, и школьники, которые рассчитывают на хорошие оценки, и взрослые, работающие за деньги, стремятся избежать более сложных задач. Исследования указывают на то, что первое: чем серьёзнее награда, тем более лёгкую задачу человек выбирает. Второе: если награду больше не предлагают, то те, кто привык их получать, по-прежнему стремятся делать как можно меньше. В другом исследовании обнаружилось как раз обратное. После отмены поощрений участники вернулись к более сложным задачам. Но исследователи решили, что это объясняется особенностью предложенных занятий, так как участники играли в компьютерную игру, уровень сложности которой можно было менять. Разумеется, и это наблюдение подтверждает основную мысль, что поощрения заставляют людей избегать сложности. Спорить можно лишь о продолжительности этого эффекта. И третье Люди выбирают задачи попроще не только когда им предлагают награду, но и вообще всегда, если они в целом ориентированы на получение вознаграждения за свои действия. В целом всё вполне логично. Если вам обещана награда, вы смотрите на поставленную задачу как на препятствие, отделяющее вас от поощрения. И чем дело проще, тем быстрее вы выполните его и получите обещанное. Тот факт, что мы воспринимаем задачу как препятствие для получения награды, тесно связанным с тезисом, что в этих условиях интерес к задаче неизбежно снижается. Подробнее речь об этом пойдёт в следующей главе. На этот счёт существуют и другие теории. Человек уделяет основное внимание простейшему способу получения награды, потому что она формирует контекст, в котором мы начинаем больше думать о результате деятельности, чем о её смысле. Я ещё вернусь к этой идее, на этот раз в контексте обсуждения влияния поощрения на процесс обучения. Фейпс и другие сформулировали ещё один вариант объяснения склонности выбирать наиболее лёгкие задания. Если поощрение предлагается за хорошо выполненную работу, человек может делать вывод, что эта деятельность сложнее, чем кажется, что мешает ему получить удовольствие от неё. Эти исследователи пишут: те третиклассники, которым за решение головоломки предложили игрушку, сочли задачу более сложной, чем их ровесники, которым никакой награды за решение не сулили. Действительно логично, но последствия этой логики оказываются сокрушительными. И в профессиональной среде, и в школах, и университетах, где всё пронизано духом популярного бихевиоризма, у людей отбивают охоту рисковать, творчески подходить к работе, ставить перед собой сложно достигаемые цели. Вспомним популярную программу, в рамках которой дети, прочитавшие определённое количество книг, получают бесплатную пиццу. Если бы вы участвовали в такой программе, какие бы книжки вы выбирали? Наверное, не коте, что покороче и попроще. И как это влияло бы на развитие ваших навыков чтения и вообще отношение к книгам? Ответ очевиден и довольно печален. Если мы хотим, чтобы дети читали больше, лучше, с увлечением, но стимулируем их подачками с съедобными или нет, мы поступаем совершенно не так, как стоило бы. Заставляя учащихся фокусироваться исключительно на отметках, мы возможно добиваемся выполнения учебных заданий, Но какую работу они приучаются любить больше всего? Всякий раз, когда учитель объявляет ценность очередного задания, и не в смысле содержания, а в смысле количества баллов, которые за него можно получить, или когда родитель спрашивает у ребёнка, что ему поставили за сделанную работу, а не о том, что он узнал и понял, выполняя задание, ребёнок получает важный урок. Школа это не то место, где можно пробовать разные идеи и работать над дубликательными вещами. В школе приходится делать то, что необходимо, и лучше этим и ограничиваться, тогда получишь высокую оценку. Большинство учеников быстро схватывают этот принцип и начинают делать лишь то, что позволяет получить более высокую оценку, отказываясь от заданий, с которыми боятся не справиться, даже если в других обстоятельствах они не против более сложных задач. В этой цитате особенно важна последняя часть. Возможно, до сих пор мы не осознавали, что поощрение, и в частности, разумеется, школьные оценки, приводят к таким вот печальным последствиям, потому что думаем, что людям вообще свойственно избегать сложностей, что такова человеческая натура всегда лениться. Но факты указывают на то, что человеку свойственно как раз браться за сложные задачи, стараться понять суть мироустройства, пробовать новые и незнакомые идеи. Люди склонны прилагать усилия и добиваться успеха, решая задачи адекватного уровня сложности. Выясняется, что дети демонстрируют наличие внутренней мотивации, когда задания лишь незначительно превышают их нынешний уровень знаний и навыков. Конструктивистская традиция в теории образования, основанная отчасти на работах Жана Пиаже, подтверждает фундаментальное стремление каждого ребёнка логически объяснить окружающую действительность. Мы обсудим эту позицию в главе 11. Но даже если отвлечься от вопросов, связанных с обучением, немало теоретиков и исследователей, занимающихся вопросами мотивации, ставят под сомнение концепцию минимизации напряжения и естественного гомеостаза, в соответствии с которыми предполагается, что живые организмы всегда стремятся к состоянию покоя. Гордон Олпорт провёл детальный критический разбор этой теории, и в целом работы исследователей показывают, что основа нашей мотивации стремление почувствовать себя компетентным. Роберт Уайт самостоятельно определять собственные действия, Ричард Де Чармс, Эдвард Деси и другие. Удовлетворить любопытство, Берлайн или тем или иным способом актуализировать собственный потенциал. Абрахам Маслоу. Всё это указывает на несостоятельность идеи, что человеку свойственно стремиться делать как можно меньше. И как правило, мы начинаем избегать непростых задач, и выбирать наиболее лёгкий путь только когда что-то заставляет нас так поступать. в частности обещанные вознаграждения и если окружающие нас люди предпочитают браться лишь за самое простое то это может быть связано именно со злоупотреблением поощрениями учитель сторонник бихевиористских подходов может всё же интересоваться более глубинными причинами поступков ученика также и тот кому обещена награда может всё же идти на риск и браться за сложные задачи В теории достаточно решительно настроенный человек может преодолеть почти любое внешнее психологическое влияние. Но для этого ему придётся плыть против течения и стараться избежать влияния системы поощрений. Большинство же из нас, подгоняемые обещанной наградой, будут относиться к работе именно так, как я описал выше. И если нам это не безразлично, то гораздо правильнее не просто советовать людям подходить к делу творчески или стараться изо всех сил, а а задуматься над тем, как мы используем поощрение и какое влияние это оказывает на других. Принцип сделай вот так и получишь вот это заставляет людей фокусироваться на том, что они получат, а не на том, что нужно сделать. Похоже, двое бихевиористов готовы признать справедливость этого утверждения. Возможно, что если поощрение, к примеру, конфеты, предлагаются за правильно решённую задачу по математике, то получение конфеты становится акцентированным операантом. А решение задачи остаётся лишь одним из вспомогательных оперантов. Если сотрудники только и думают о размере бонуса, а школьники беспокоятся только об отметках, это значит, что наша стратегия никак не стимулирует творческий подход к работе. Подведём итог. Мотивируют ли поощрения? Безусловно. Они мотивируют людей получать поощрения,